со мной. с я р а процелала г Thank <laughs> you. л е чем вчера, — о е т и л а к е т в ч от л е а р я л а о з и с о р с е м у а л ь н о й комедии. — Ты знаешь, какого на сегодня состояние?